Глава седьмая. Встреча у реки. Солнце было в зените, но теплый ветер по-прежнему ровно, без порывов, дул с севера. Вася собрал свои пожитки, уложил в рюкзак и заставил Тузика стать на колени. Мамонт не только беспрекословно послушался мальчика, но даже сам, без напоминаний, подсадил его хоботом. И Вася скомандовал. Вперед! Весело помахивая головой, пофыркивая, то и дело задирая хобот и принюхиваясь, Тузик шел на взгорок. На шее Тузика была небольшая впадинка, густо заросшая шерстью. В ней было мягкое тепло. Рюкзак и шубу Вася подложил под спину и путешествовал со всеми удобствами, слегка покачиваясь, как будто ехал не на Мамонте, а на лодке или на легковой автомашине. Со взгорка показались линии электропередач и дальний блистающий стеклом городок. Он был таким красивым, таким зеленым, что у Васи даже сердце сжалось. Пока он смотрел на город, разыскивая школу, главную улицу с ее большими домами и свой маленький домик, Мамонт подошел к шоссе. Оно сильно изменилось, стало шире, а главное было покрыто зеленоватой блестящей, как бутылочное стекло, ровной массой. На его обочине росли деревья, а за ними виднелось второе полотно шоссе, тоже блестящее, серовато-зеленое. Посередине каждое полотно шоссе разделялось широкой светлой полосой. Такие же полосы только поуже тянулись и по их краям. Не совсем понимая, что же произошло со знакомыми гравийными шоссе, Вася даже не подумал о странных светлых полосах. Он тихонько ударил Тузика по темени, и тот, всхрапывая, двинулся вперед, но сейчас же остановился между двумя полотнами шоссе и стал ломать верхние, самые сочные веточки деревьев. Он так аппетитно чавкал, что Вася чуть не заплакала от острого приступа голода и ударил Тузика сильнее, но тот только мотнул головой, как будто сгоняя муху. «Мотнет посильнее, если тишь кубарем», – подумал Вася. «Придется ждать». В это время издалека донесся ровный тяжелый гул, и из-за поворота показалась странная машина. Очень широкая, гораздо ниже и гораздо шире даже 25-тонных самосвалов. Она мчалась с невероятной скоростью. Впереди, в блестящей прозрачной кабине, сидел шофер. Сзади машины тянулся целый поезд длинных, таких же низеньких и широких прицепов. Машина была совсем неподалеку от Васи, и он увидел, что лицо у шофера в прозрачной кабине-колпаке вытянулось. Глаза округлились, а рот стал таким... Каким он бывает у людей лишь тогда, когда они с крайним удивлением произносят «О-о-о-о». Разглядывая мохнатое доисторическое чудо, шофер забыл об управлении, и машина на полном ходу мчалась прямо на тузика. Столкновение представителей двух эпох было неминуемо и грозило Васе порядочными неприятностями. Он съежился и замер, неотрывно следя за бешеным чащейся на него машиной. Но тут случилось чудо. Едва переднее колесо машины приблизилось к светлой полосе на обочине шоссе, всего в нескольких метрах от Мамонта, и когда ни один шофер уже не смог бы вывернуть руль и избежать столкновения, машина вдруг вильнула так круто, что шофер в прозрачной кабине-колпаке свалился с сиденья. Машина удалилась, наискось пересекая шоссе. Мимо Васи, поскрипывая на повороте, проносились прицепы. Они почти касались земли своими низкими бортами и визжали множеством маленьких блестящих колесиков. У противоположной обочины машина опять вильнула, точно наскочила на непреодолимое препятствие, выровнялась и помчалась прямо по шоссе, увлекая за собой целый поезд прицепов. Все произошло так быстро так неожиданно, что Вася даже не успел изумиться и испугаться как следует. Мамонт вначале растерянно следил за бешеным мчащимся автопоездом, потом вдруг вскинул хобот, дико затрубил и помчался напрямик, смешно вскидывая задние ноги, как теленок, которого наконец выпустили на прогулку. Сорваться со взбрыкивающего теленка удовольствие маленькое. А вот свалиться с несущегося полным ходом мамонта – настоящее несчастье. Спасаясь от новой опасности, Вася вцепился в его волосатую шкуру, лег на живот, проклиная и Тузика, и свою судьбу, которая обязательно должна была сыграть с ним какую-нибудь невеселую шутку. Тузик мчался, не разбирая дороги, ломая кусты, перепрыгивая через болотцы и ручейки. Впереди чернял лес. «Если он и там будет так же взбрыкивать», – подумал Вася, – «меня обязательно собьет ветвями». На самой опушке Мамонт приостановил свой бег и быстрым шагом вошел в лес. Нижние ветки хлистали Васю со всех сторон, приходилось терпеть. Потянуло свежей сыростью, и вскоре показалась река. Мамонт решительно протрубил и пошел к воде. Вася увидел, что от реки в лес бегут три человека – мальчик, девочка и мужчина. Опасаясь, как бы Тузик не натворил чего-нибудь неприятного, Вася отчаянно закричал «Стой! Стой, тебе говорят!» Мамонт шел к воде, не слушая своего поводыря. Девочка остановилась и оглянулась. На ней были ярко-красные шаровары и светлое платье, а на голове цветная тюбетейка. Загорелая, с темными живыми глазами. Она была бы похожа на узбечку, но волосы на ее лбу и на висках уже выгорели и были совсем светлые. Она посмотрела на Васю, колотившего Тузика по голове, и сочувственно крикнула. «Не слушается, да?» Как назло, Тузик остановился и повел в сторону девочки хоботом. «Слушай», – крикнул Вася, – «ты лучше отойди». Он, понимаешь, еще не совсем прирученный. «Вот еще. Тебе можно, а мне нельзя», – сказала девочка и тряхнула коротко подстриженной головой. «Ты ему сахару давал?» «Какой тут сахар? Это же мамонт!» «Я вижу, что не слон. У нас уже в школе слонов проходили. Но ведь и мамонты, наверное, любят сахар. Я сейчас принесу, и мы его приручим». Девочка побежала к приземистой тупоносой автомашине светло-стального цвета, по бокам которой, как крылья, были навесы из материи такого же цвета, как и машина. Вот на этот автомобиль и косился Тузик. «Слушай, не нужно! Эй, тут не до сахара! Я его только начал приручать!» – кричал Вася девочки. Из леса ей тоже кричали. «Лена!» – это мужской голос. «Ленка!» – это мальчишеский. «Иди сейчас же сюда!» – это оба голоса вместе. Но девочка никого не слушала. Она достала из машины сверток и побежала прямо к мамонту. «Не ходи ты сюда!» – орал Вася. «Я не хочу за тебя отвечать! Он же еще дикий!» «Ну, на диком ты бы не катался», – возразила девочка и блеснула своими темными глазами. «Просто ты думаешь, что все будут ужасно уважать твою храбрость?» Она смело подошла под самый хобот Тузика и протянула ему на ладони несколько кусочков сахара. Мамонт косился то на девочку, то на сахар. Вася сидел ни жив, ни мертв, он боялся, что мамонт ушибет девочку, затопчет, и не решался даже дышать, чтобы не спугнуть животное. Тузик обнюхал сахар, покосился опять на девочку, забрал сахар и подал его наверх, Васе. Такого доверия Вася не ожидал, и приятно польщенный похлопал Тузика по мохнатым щекам и милостиво разрешил. «Ешь, Тузик. Прямо ешь и все». Мамонт услышал знакомое слово «прямо» и понял его. Сахар исчез в его пасти. Девочка даже подскочила. «Слушай, ну это же просто удивительно. Он как дрессированная собака, ничего не берет без разрешения. Как ты его здорово воспитал, долго возился». «Да как тебе сказать?» – протянул смущенный и почтенный Вася. «Пришлось, конечно, помучиться, но он скотина понятливая, хоть и доисторическая». «Действительно, просто удивительно. Доисторическое животное, а такое понятливое. А ты его танцевать не учил?» Вася даже поперхнулся от возмущения. «Мамонта может быть единственного на всей земле и вдруг танцевать. Что ж, он будет ходить на задних лапках, как собачонка?» Девочка спрашивала, а сама все скармливала и скармливала сахар, аккуратно поплевывая на каждый кусочек. Вася недовольно спросил. «Зачем ты издеваешься над животным?» Расплевалась. «А меня папа учил так собак приручать. Поплюешь, он будет знать мой запах. И животные так быстрее привыкают к человеку». «Да, конечно. Рассуждая логически, это правильно», – мямлил Вася. «Но не очень приятно, когда сахар оплеванный. Я его так не приручаю». «Ну, я же не знала» скромный доверчиво сказала девочка и попросила, «А можно я к тебе сяду?» «Места там же хватит. Скажи ему, чтобы он подсадил». Этого еще не доставало. Да и как ему скажешь? Ведь Вася еще не окончательно разработал технику обращения с мамонтом. Но девочка, не дожидаясь его согласия, сразу же стала цепляться за мамонтову шерсть. И Тузик вдруг склонился на дно колено и осторожно, заботливо подсадил Лену хоботом. Вот что значит сахар. Девочка уселась рядом с Васей, поправила тюбетейку и удивленно сказала, «Ой, какой он высокий!» И ты не боишься на нем ездить? Ну, как видишь, конечно. Ой, правда, мне страшно, сказала девочка и вдруг пронзительно закричала. Дедушка, Женька, он домашний, на нем пионер ездит. Она обернулась и быстро спросила, а ты пионер? Ну а как же, удивился Вася. Значит, все правильно, давай поедем к дедушке. Пришлось подчиниться, Вася как капитан дал команду. Тузик право, еще право, пошел, вперед. Похрустывая остатками сахара, мамонт покорно пошел к лесу.